раконё во что ты навеки влюблен уничтожит разом тысячи главы убийца дракон должен быть повержен он сильнее всяких войн Група ария воля и разум мир столько лет платит нам дань генерал бессмысленно уставился на белоснежную шапку пены толстым слоем покрывавшую пиво исполняет любые наши приказы так будет всегда у мира больше нет выбора. мы теперь хозяева весело поддакнул толстяк сидевший напротив и его называли бригадиром. именно его рабы рабочие трудились на благо державы а если кто то посмеет нам перечить он стукнул кружкой о стол все мы знаем что будет раздраженно перебил его ученый чье лицо из за бесконечных раздумий рано покрылось морщинами не стоит упоминать об этом по крайней мере при мне у какие мы нежные насмешливо прохрипел толстяк Вы бы раньше об этом думали. Генерал нахмурился. Ученый лишь молча покачал головой. Он сам виноват. Только он, больше никто. План по созданию оружия пришел в голову бригадиру. Точнее не план, а лишь мысль, к несчастью проскользнувшая в его пустую голову. Ученый буквально загорелся этой идеей. Ему не приказывали, не угрожали. просто предложили создать идеальную защиту которая поднимет страну на уровень великой державы так ради сохранения мира появилось оружие способное его уничтожить ученый всхлипнул тихо почти беззвучно он всего лишь хотел обезопасить свой дом кто же мог подумать что эти ублюдки обложат всех отданью и заставят покорно служить «Ну-с, господа», – торжественно произнёс толстяк, поднимая кружку, – «выпьем же за благополучие». «За чьё именно?» – насмешливо уточнил учёный. «Всего мира, конечно же», – ухмыльнулся бригадир. Генерал заулыбался. Они долго сидели у костра. Простые, уставшие люди. ним бы работать в поле дышать свежим лесным воздухом есть хлеб выращенный своими руками но все изменилось они не жили а выживали боясь за свои семьи каждому хотелось верить что можно что то исправить что с драконом нарушил молчание старик все то же ответил мужчина устроившийся рядом и презрительно сплюнул выпустят если не выплатим дань на следующей неделе ни не дракона ракета вмешался в разговор молодой парень старик понимающе кивнул драконам называли оружием тысячи ракет словно тысячи голов сжигавшие все на своем пути и окутывавшие черным с смогом разоренные территории какая разница воскликнул мужчина его хмурое лицо скривилось в горькой ухмылке какая разница что тебя убьет дракон или ракета моему сыну пять лет всего он вчера спросил меня будто сказку хотел услышать отец а мы скоро умрем парень вскочил надо действовать в отчаянии он перешел на крик прорваться на завод забить дракона копьями старик удрученно покачал головой бесполезно сынок уничтожим дракона построят нового нужно думать думать судорожно перебирая чертежи бормотал ученый думать как никогда не думал это не труд ради мира это работа на смерть а она всегда пожнет свое как я мог так ошибиться зачем создал оружие в голове было пусто ученый обреченно опустился на стул рабочие молчат и боятся лишь печально смотрят в глаза генерал глуп бригадир жаден сломать оружие перепрограммировать как это сделать когда повсюду охрана и соглядатой послышались шаги раскидывая документы ученый вскочил принял солидный вид будто мгновение назад не копался в чертежах а заполнял ежедневный отчет дверь распахнулась на проге возникла грузная фигура бригадира в лицо ученому ударил запах перегара не хотите ли потрудиться на благо державы заявил толстяк с порога у меня для вас новый грандиозный проект ученый пристально смотрел в мутные глаза бригадира с трудом сдерживая дрожь мы хозяева мира толстяк завел свою любимую песню но хотелось бы приумножить богатство и получить чуточку больше власти он хитро улыбался маленькие глазки алчно блестели да да сжимая кулаки закивал ученый Его колотило, язык отказывался слушаться. «Пройдемте к столу, обсудим». Он нервно сглотнул. «Да, лучше присядем», согласился бригадир. «А то земля шатается почему-то». Его круглое лицо покраснело, будто он и впрямь силился сохранить равновесие. Внезапно его внимание привлекли разбросанные бумаги. толстяк почесал затылок удивленно спросил внезапно проттрезвеев а что это вы в чертежах копаетесь в тишине раздался сухой треск так раскалывается грецкий орех оказавшись внутри пустым удар и еще один металлический звон отбросив в сторону окровавленную статэтку с надписью за мир ученый вглядывался в изуродованное лицо бригадира голова странно повернута тело бесформенной массой распласталась на полу какой в этом толк едва слышно пробормотал ученый после него придут новые у дракона много голов двое вооруженных громил охраняли вход в главный отсек учтиво кивнул им Ученый приложил карту доступа к сканеру. Тяжелая металлическая дверь медленно отъехала, обнажив холодное нутро дракона. Тишину коридора нарушили гулкие шаги. Медленно, словно хищник, загнавший жертву в ловушку, в отсек вошел генерал. С ним дюжина солдат. Их лица беспристрастны, дула автоматов направлены на ученого. отойди от оружия безразличным тоном приказал генерал ученый покачал головой план провалился дурак пронеслась мысль в его голове с чего я решил что все будет легко мне не убить дракона ученый с тоской посмотрел на пульт управления до него оставалось всего несколько шагов генерал насмешливо приподнял бровь взмах руки и солдаты вскинули автоматы сделав отчаянный бросок ученый ударил по пусковой кнопке свист пуль генерал что то кричит в глазах у него страх так смотрит человек потерявший власть над миром темно та людей у костра не осталось все попрятались по домам чтобы встретить гибель с родными людьми маленький мальчик смотрит в окно по его щекам текут слезы лишь старик остался на улице в его глазах нет страха нас уже не спасти произносит он улыбаясь в ночное небо но мы наконец освободимся дракон поднимает головы Готовый исполнить свое страшное дело, дым покрывает землю, затмевая звезды.